Глава 24. На следующий день мы входили в дом Эбос Кайдана. Я, конечно, совершенно не хотел видеть Денна, но раз уж история зашла слишком далеко, его опыт мог нам пригодиться. Поэтому, увидев знакомый мобильный подъездной дорожки, только вздохнул, толкнул дверь дома, и меня почти тут же чуть не шиблю с ног с воплем. "Папа, привет!" Удержал сына, который грозился рухнуть на меня со ступенек. «Как ты?» «Я?» Алекс выглядел растрёпанным, как одуванчик. Видно, опять где-то на селе с Сэшем. «Я? Хорошо. А вот ты обещал вернуться». «Но вернулся же, хоть и с опозданием», рассмеялся в ответ. «Тебе не о чем переживать, сынок. Выживу». Алекс отвёл взгляд. Видимо, аргумент не подействовал. «Опять сны?» – спросил, поднимаясь с ним по ступенькам. «Да? Нет, ты же меня всё равно не послушаешь». — А, может, послушаю. Тебе-то откуда знать? — Тогда давай уедем. Предложение Алекса заставило меня замерить на ступеньке. Обернулся к Сане. Она тоже остановилась и встревоженно смотрела на нас. — Зачем, Ал? Точнее, я не против, но мне надо закончить дела. — Но мы же все равно уедем. Так почему не сейчас? — Куда интересно? — поинтересовалась Саня. — Я не знаю это место, — обернулся Алекс. — А ты, Саня, хочешь с нами? Я не знаю, вообще впервые об этом слышу. Тогда думайте. Мне всё равно где жить, но лучше сейчас, чем потом. И поспешил вперёд, а Саня догнала меня. Значит, всё-таки собираешься сбежать? прошептала на ухо. Сначала Файман, потом всё остальное, ответил ей. Что бы ни говорил, Алекс, вначале действительно стоило разобраться с Файманом, и дело даже не в том, что он пытается меня убить. Но я привык держать слово и не хочу, чтобы за моей спиной Сандра натворила дел. Она ведь все равно не оставит попытки его арестовать. И обязательно ввяжется во что-нибудь. Не хочу потом чувствовать себя виноватым. Элис и Эб нашлись в гостиной второго этажа. Там же был и Дэн. Стоял спиной к окну, чтобы лицо находилось в тени. Профессиональная привычка, видимо, раз уж теперь мы окончательно по разные стороны закона. Ральф! Элис тут же поспешил мне навстречу, а Эб виноват отвел взгляд. «Знает, что злюсь, но я не собирался заострять на этом внимание. Как сказал Алекс, все равно уедем, так зачем спорить?» «Здравствуй, мышка», – пожал протянутую ладошку. «Как и обещал, вот он я». «Я рада. Присаживайтесь, я скажу Марго подавать чай». «Ал, присмотришь за Эшем?» «Госпоже Воткинс, надо ненадолго отлучиться». «Присмотрю». ответил Ал, но по его глазам было видно, что он и так всё понял. Взрослый разговор должна оставаться между взрослыми. Элис вернулась через пару минут. За ней шла Марго с подносом. Служанка Бойко расставила чашки, тарелочки с пирогом и поспешила удалиться. Только я сюда пришёл не чай пить. Давайте сразу к делу, предложил собравшимся. Думаю, Дэн и Сань вам уже изложили возникшую у нас проблему. «Нам нужно каким-то образом арестовать Алстера Файмана. Я так понимаю, что все обвинения против него закрыты». «Дэн кивнул». «Для справки», – добавил для Эбба и Элис. «Файман по документам бизнесмен занимается недвижимостью. На деле очень разносторонний человек. Увлекается поставками оружия, отжимает чужие дома, интересуется наркоторговлей. Его подозревали в нескольких убийствах, но ничего не смогли доказать». Когда почему его так и не арестовали, вспыхнуло Элис. А почему меня так и не арестовали, мышка? Надо уметь проворачивать дела без лишнего шума и без свидетелей. По документам бизнес Файмана полностью законен. Благодаря своей глупости я помог Дену найти следы его незаконных сделок. Ральф перебил меня, сыщик. Что, Ральф? Разве не так? Вопрос сейчас в другом. Нам нужно заставить Файмана проколоться. И тут лично у меня есть несколько вариантов. Первый я подниму свои связи и что-нибудь нарою. Однако нет никаких гарантий, что он сядет надолго и опять не откупится. У Файмана своих связей хватает. Второй я сделаю вид, что под него копаю, при этом буду вести обычный образ жизни, и Файман опять пришлёт своих ищейк. Мы получаем свидетелей, вы заставляете их говорить. Точка. И третий, который вам не понравится, убить Файмона раньше, чем он убьёт меня. Третий не подходит, тут же вмешался Дэн. Говорю же, он вам не понравится, но для меня наиболее приемлемый. Я не желаю ждать поле в весок. Мы будем действовать в рамках закона, заговорила Саня. И я не позволю тебе подставляться под удар. Так да что, Солнце? У тебя есть другие предложения? Нет, но «Тогда уж лучше первый вариант. Главное, прижать Файмену хоть за что-нибудь. А там уже разберемся. Но рисковать твоей жизнью не выход». «Раньше тебя это не смущало», — заметил я. «Не говори глупостей». «Хватит вам», — вмешалась Элис. «Ральф, Саня права. Не забывай, что все может пойти не по плану. И что тогда? Дашь себя убить? И не думай». «У меня есть вариант», — наконец заговорил Эберт. «Давай предложим Файмену сделку». Наркобизнес, говоришь? Вот они эти люди, которые уговорят Феймана продать крупную партию наркотиков. Мы пойдём на встречу и его арестуют на горячем. Так он отвертеться уже не сможет. Допустим, кивнул я, признавая правоту Эберта. Но остаются вопросы. Первый со мной он ни на какие сделки не пойдёт. Всегда можно применить иллюзию, либо же, чтобы не было магического воздействия грим, потом никто не говорит тебе к нему идти. Это может быть кто угодно. Честно говоря, я за то, чтобы дело занималась полиция, без каких-либо личных мотивов. Снова слить информацию твоему отцу да ни за что. И я против, неожиданно ответил Дэн. Дело в том, что Файман уже раз откупился, значит, у него есть свои люди в нашей среде. Провернуть такую операцию у них не получится. И всё, что будем знать мы, может дать и до него. Мало того, что сделка сорвётся, так ещё и кто-нибудь может пострадать. Тем более я получил приказ отстранить Сандру от расследования. Наше руководство считает, что для нее в нем слишком много личного. И правильно сделали, кстати. Для нас ведь отпуск развязывает Сане руки. Потом, правда, с карьерой могут возникнуть проблемы, но не похоже, чтобы они ее смущали. Тогда что вы предлагаете? Я смотрела на Эбба, а не на Дэна. И старшего Скайдена, кажется, начинала это злить. «А если на сделку к Файману пойду я», — предложил Эбертт. Я стехиник, могу себя защитить, если что-то пойдёт не так. Ясключено. Только Эберту там не хватало. Но почему? Во-первых, а вдруг ты историю всплывёт. Удар по твоей репутации. Во-вторых, у тебя нет опыта общения с такого рода людьми. Есть, пусть и давний. Эберт привык стоять на своём. Послушай, но это же выход, а вы меня подстрахуете. Ты меня не дослушал. «Я уже успел заметить, как повлинила Элис от таких предложений мужа. В-третьих, у тебя жена беременная, и волноваться ей нельзя». «Ральф!» – воскликнула Элис, – «теперь уже краснее. А Эберт, кажется, едва сдержался, чтобы не подхватить ее на руки, но, учитывая количество глаз, только крепко обнял». «Что, Ральф, мне показалось, что это так, когда ты приходила, а сейчас проверил и убедился. Так что, Эберт, тебя мы в это дело втягивать не будем». Нечего геройствовать. Я сам справлюсь, и людей найду, и на сделку пойду. И ещё чего? Теперь уже не выдержал Санни. Я тоже могу пойти. Подумаешь, женщина, парик, макияж и вообще другой человек. Или, по-моему, или никак. И в этом весь Ральф Колдон, вмешался в наш припалку Ден, а потом спрашиваешь, почему не ввели тебя в курс дела. Позволь напомнить, что речь идёт о моей жизни. «Поэтому ввести меня в курс дела было вашей обязанностью. А теперь или дайте мне закончить начатое, или уходите. Все, что требуется от полиции, арестовать Файмана в нужный момент. Уж это-то не сможете провалить?» «Не забывай, с кем разговариваешь», – нахмурился Дэн. «Помню, помню. С человеком, которому обязан первым тюремным заключением. Папа, Ральф, хватит вам!» Вот с Эбом, несмотря ни на что, ссориться не хотелось. Поэтому я закрыл рот и оставил его попожа в покое. Вместо этого потянулся за чашкой со стывшим чаем и за куском пирога. Надо же начинать нормально питаться, а то Саня меня замучил диетой. Значит, всё-таки останавливаемся на этом плане, сказала Сандра. "Да", ответил ей. "Я начинаю искать выходы на Фаимена, ваша задача присматривать за ним, и если будут поползновения в мою сторону, хотя бы предупредить". Кстати, Элис, можно оставить у вас Алекса, пока не закончится наша, скажем так, операция? Потому что не тащить же его в бордель. А ты сам? А, у меня своё жильё есть. Только это не место для подростка. И работы много. Всё-таки выпал на долгий срок. Покупать что-то нет смысла. Я не собираюсь задерживаться в столице. Как это? Почему? Мышка выглядела расстроенной. Надо же, я думала, мы с ней не в таких добрых отношениях. Хочу сменить обстановку. Не говорю, что уеду навсегда, но на какой-то период определённо. Может, это и правильно. Эберт задумчиво кивнул. Подожди, а твоя работа, бизнес? Эп, я же не говорю, что уйду уже завтра. Есть управляющий на ходу конец. Без меня ничего не рухнет. Не рухнуло же, пока я отправился на свидание с Магилой. Кстати, насчёт жилья. Санни осторожно взяла меня за руку. Может, пока переедете ко мне? Готов поклясть, что Алекс тебя так просто не отпустит. Он 2 недели места себе не находил. И сам видишь, он и так знает, что ты найдёшь новые приключения на свою голову. У меня на квартире тоже хорошая защита, добавил поспешно. Нет, Сандра. Но почему? Я живу одна. Места немного, но в твоём доме тоже его было мало. Я подумаю. Решил, что не стоит при посторонних объяснять, почему не хочу переезжать в ее квартиру. Проще было бы снять номер в гостинице, но установка защиты – дело кропотливое, требует хороших специалистов, и работают они не один день, слишком долго. Мой ответ Саня устроил, поэтому она кивнула и тоже потянулась за чаем. Вот и решили. Решили мы, но не Алекс, потому что как только мы покинули гостиную, он тут же появился в коридоре. Поджидал, что ли. Зато рюкзак в его руках ясно давал понять, что у Элис с Эбом он точно не останется. «И куда ты собрался?» – спросил сына. «С тобой», – ответил он, будто это само собой разумелось. «Ты ведь здесь жить не будешь?» «С чего ты взял?» Я пытался осмыслить его логику. «Ты без сумки и уже уходишь». «Бездна! И кто наделил моего сына такой железной логикой? Не я же!» «Пока поживите у меня!» Саня подхватила меня под руку. Так что идём. Очень захотелось высказать ей всё, что думаю, но останавливало присутствие Алекса. С другой стороны, он тот оставаться не желает, а у меня единственный вариант бордель. Хорошо, посмотрим, где обитает Саня. Возможно, это и не худший выбор. Тем более, что меня там почти не будет. Надо много и сделать, и решить. Кстати, твой мобиль ждёт в гараже, заметила Сандра. Тот, который остался на улице. Эберт, говорит, внутри отсоединили какой-то кристалл, скорее всего, на стоянке. А я так и не спросил, как ее руководство отнеслось к десятку трупов. Хотя, судя по отстранению от расследования, плохо, может, Саня и права, и я думаю только о себе. «Ладно, поехали к тебе», — сказал ей. Эб и Элис вышли нас проводить, но, судя по лицам обоих, им не терпелось остаться наедине, и я их понимал». Зато Алекс беззаботно обнял Скайданов и прыгнул в Мобиль. Он начинал привыкать к такой жизни, и меня это радовало, хотя вряд ли когда-нибудь сын забудет предыдущие 13 лет. "Куда ехать?" спросил у Сани, когда оказались внутри Мобиля. "Улица Вайдер, 7 дом. Вайдер, ближе к окраинам, чем к центру. Далекола это забралась. Интересно, её квартира или служебная?" «Иногда жилье может сказать о человеке больше, чем он сам. Только придется учитывать, что Саня давненько не была дома. Улицы мелькали за окнами, мы молчали. Серьезные разговоры про Алексе вести не хотелось, а сам он пить их и изучал открывающийся из окон вид. Наконец, впереди показался поворот на Вайдер. Длинная, унылая улочка с рядом однотипных домов. Сюда Сандра указала на один из них, ничем не отличающийся от его собратьев». Светло-серый, с чахлыми кустами вдоль дорожки и маленьким гаражом. Я оставил мобиль у ворот, активировал защиту, чтобы утром не остаться без мобиля, и прошёл за Сандрой к дому. Она толкнула дверь, в нос тут же ударил запах пыли. Что-то щёлкнуло, зажёгся тусклый светильник. Извини, у меня лёгкий бедлам, Саня обернулась, проходя в комнату. Чувствуй себя как дома, Алекс, можешь занять гостевую. Указала на одну из дверей, и сын скрылся за ней, а я оглядывался по сторонам. В небольшой гостиной было бы достаточно уютно, если бы не следы того, что хозяйка давно здесь не живет. Саня склонилась к камину, активировала заклинания и запрясала веселое пламя. «Холодно, да?» – улыбнулась мне. «Ничего, нагрейся быстро». На каминной полке было несколько портретов. Я замер перед ними, изучая. На одном были мужчина и женщина постарше, наверняка родители Сани. Она походила на мать, такие же большие глаза и густые волосы. Отец был в военной форме, значит, не солгала. На втором портрете была сама Саня в каком-то летнем платьице. На третьем она же в форме в компании двух парней. Тот, что постарше, видимо, ее погибший брат. А вот того, что младше, я точно узнал. «Вы что, и правда родственники?» спросил Сандро, указывая на парня, с которого должен был стягивать долг. Да, это действительно мой младший брат. Только зовут его Роберт, и он актёр одного из ведущих столичных театров. Барт это детское прозвище. Он терпеть не может, когда его так называют. И он ничего не сказал по поводу твоей задумки. Почему же? Сказал, но я ответила, что так надо для расследования. Правда, хорошо сыграл. Правда? Раз я поверил, то ланкивая семийка. Странно, что не полицейский. Роберт ненавидит нашу работу. Саня пожал плечами, особенно после гибели Филы. Он всегда говорил, что станет актёром. Родители были против, а потом смирились. Что стало делать? А это твои родители? Я не услышал, как подошёл Алекс, теряю хватку. Да, отец всю жизнь служил на флоте, сейчас в отставке. А мама нас воспитывала, ну, у неё столько хобби, что даже страшно. Сандра стёрнула с мебели чехлы, значит, готовилась, что долго сюда не вернётся и была уверена в успехе их с данным замыслом. Воздух взметнул с облако пыли, и мы закашлялись. Алекс смотрел на меня так, словно хочет что-то спросить, но не знает, рискнуть ли. "Спрашивай уже", разрешил я. "Папа, а где твои родители? Где мы их знают? А я вот нет". В документах у меня стоит прочерк, если ты об этом. И ты никогда не пытался узнать, а зачем? Представил себя на месте Алекса. Если бы у меня были их имена или адреса, смог бы я вот так однажды появиться у них на пороге? Нет, не смог бы и не хотел никогда. Ну, они же твои родители, сын отвёл взгляд. Если я им не нужен, то зачем они мне? Я уже не в том возрасте, сынок, чтобы задаваться этим вопросом. «Саня, я съезжу со своими вещами. Что взять из еды?» «Тут магазин близко. Я сама», – отмахнулась она. «Возвращайся скорее». И я сбежал. В основном от расспросов сына. Эту тему вообще не хотелось поднимать, тем более с ним. Я смирился с фактом отсутствия родственников. Точка. Зато проехаться до работы и остудить голову казалось хорошей идеей. Тем более мне нужно было переговорить с рядом людей, у которых может быть выход на Фэймэна. И главное, чтобы потом о моем интересе не стало известно ему самому».